Недавно один человек принес мне сломанную еловую ветку с капельками смолы на одной стороне. Он объяснил, что смола бывает разного цвета – коричневая, розовая или серая. Смола – защитное средство почек, травянистых растений и деревьев. Муравьи ищут липкое смолистое вещество на почках пиона. То же самое осы. Медоносных пчел привлекает смола на коре сосновых и еловых деревьев. Заметив, что молочные коровы или козы едят почки растений, покрытые смолистым веществом, фермер сделал вывод, что, вероятно, оно должно быть эффективным средством от заболеваний дыхательного тракта. Поэтому он собирает короткие побеги сосны с почками и небольшим количеством хвои, кладет их в миску, заливает водой и кипятит на медленном огне трое суток. Полученную в результате коричневую жидкость процеживает, сгущает, добавляя мед. Для прекращения заболевания дыхательного тракта он принимает по одной чайной ложке этой смеси несколько раз в день. На коре пихты обычно встречаются пузыри. Их прокалывают ножом и собирают вытекающую из них жидкость. Прием по чайной ложке этой жидкости три раза в день оказывает благотворное влияние на дыхательную систему. Глава 10. Полезные свойства бурых морских водорослей. Современная цивилизация имеет много преимуществ, но есть и недостатки. Основной из них – дефицит минеральных веществ в продуктах питания. Человеческий организм нуждается в постоянном пополнении своего состава Минеральными элементами. Океанские водоросли в этом смысле представляют ценный источник минеральных элементов. Состав морской воды очень сложен. В ней содержится около 3,5% растворенных неорганических веществ. Растущие в морской воде водоросли превращают эти неорганические соединения в органическую форму. Океан, расположенный на самом низком уровне земной поверхности, служит как бы резервуаром, в котором скапливаются все химические вещества, попадающие туда под действием различных естественных сил. Свободные вещества переносятся либо непосредственно и быстро, либо косвенным путем постепенно достигают моря. Различные частицы переносятся ветром, водным потоком, ледниками Другие растворенные в воде вещества уносятся в море, где они находятся как бы в ловушке, и их можно получать оттуда. Океан, в котором аккумулируются несметное богатство химических веществ, кажется гигантом в сравнении с естественными ресурсами земной поверхности. Вероятно, будущим поколениям дано познать всю неистощимость богатств океана и извлечь неоценимую пользу из всего полного комплекса химических веществ, заключенных в нем. Состав первых примитивных морей известен Однако мы знаем, что под влиянием различных естественных сил в океаны веками поступали химические вещества из космического пространства, из внутренних частей Земли, а также с земной поверхности. У метеоритов или космической пыли при их падении на Землю был шанс, в семи случаях из десяти попасть в океан. На дне морей обнаружены многочисленные каменные метеориты наряду с метеоритами из железа и никеля. В океан попадало много вулканических пород либо прямым путем, либо в виде пыли, выбрасываемой в верхние слои атмосферы, разносимой ветром и поступающей затем в океан с осадками. Из внутренней части земного шара Различные вещества поступают с током воды при образовании трещин. Ледники отшлифовывают скалы, унося различные обломки, породу, и затем, если они достигают берега, все это выносится с айсбергами в океан. При таянии айсбергов минеральные вещества оказываются в океане. Вероятно, наибольший вклад в пополнение богатств океана делает вода, с точки зрения количества поставляемых в него веществ. Подсчитано, что в среднем ежегодно со всей поверхностью океана испаряется слой воды толщиной около 82 метров. Образующийся пар поднимается в воздух, переносится ветром и снова выпадает в виде осадков. Если предположить, что 29 метров,